В начале восьмого на башне зазвонили колокола киноцензуры. Таким образом, отец Анхель оповещал прихожан об уровне нравственности того или иного фильма, список которых он ежемесячно получал по почте. Жена полковника насчитала двенадцать ударов. «Вредное для всех, сказала она. Уже почти год как идут картины вредные для всех. Она опустил москитный полок и прошептала: "Мир агресс в грехе. Но полковник не поддержал разговора. Прежде чем лечь спать, он привязал петуха к ножке кровати, закрыл входную дверь и опрыскал спальню средством от насекомых. Потом поставил лампу на пол, повесил гамак и лег читать газеты. Он читал их в той последовательности, как они были датированы, от первой страницы до последней, даже объявления В одиннадцать прозвучал рожок. Начинался комендантский час. Через полчаса полковник закончил чтение, открыл дверь в патио и в непроглядной тьме, атакуемой комарами, помочился на подпорку для деревьев. Жена еще не спала, когда он вернулся в комнату. "Ничего не пишут о ветеранах?" спросила она. "Ничего", сказал полковник. Он потушил лампу и устроился в гамаке. Раньше хоть печатались списки пенсионеров, а теперь вот уже пять лет, как не пишут ничего. Ночью опять пошел дождь. Полковнику удалось уснуть, однако вскоре он проснулся, мучимый болью в животе. Услышал, как где-то в доме капает. Завернувшись с головой в одеяло, он пытался на слух определить, где именно. Струйка холодного пота стекала по позвоночнику. У него был жар. Ему казалось, что он плавает по кругу в каком-то вязком болоте. Кто-то говорил с ним. Полковник отвечал ему, лёжа на своей походной кровати. С кем ты разговариваешь, спросила жена. С англичанином в тигровой шкуре, что появился в лагере полковника Аурелиано Буэндиа, ответил полковник. Он перевернулся на другой бок, дрожа от озноба. Это был герцог Мальмёра. Он проснулся на рассвете и чувствовал себя хуже некуда. Когда колокола вторично зазвонили к мессе, он выбрался из гамака и оказался лицом к лицу с сумеречной действительностью, потревоженной пением петуха. Перед глазами плавали круги, его мутило. Он вышел в патию, и сквозь тихие шорохи и едва различимые запахи зимы, направился в уборную. В деревянной будке с цинковой крышей сильно пахло аммиаком и калом. Когда полковник открыл крышку, из ямы вылетела туча мух. Ожидание оказалось напрасным. Сидя на корточках на неструганных досках, полковник чувствовал, что его мучительному желанию не суждено осуществиться. Позыв прошел. Вместо него появилась глухая боль в кишечнике. Никакого сомнения, прошептал он. В октябре у меня всегда так. И замер в позе доверчивого и простодушного ожидания, чтобы будут грибы у него в животе. Потом вернулся в комнату за петухом. Ночью ты бредил, сказала жена. Оправившись от кризиса, продолжавшегося целую неделю, Она начала наводить порядок в доме. Полковник сделал над собой усилие, пытаясь вспомнить. Это был не бред солгалон. Я снова видел во сне паутину».